Наконец, всю позицию рассекал надво этот проклятый враг Кунгрут. На Юденберге встали войска Фермора, на Большом Шпице дивизия Румянцева и на Мюльберге корпус Голицына. Австрийцы и Лауден расположились в резерве, за корой Юденберг. Фридриха ждали с севера. Так что Фермор стоял на русском левом фланге, а Голицын — на правом. Но Фридрих знал, откуда его ждут, и неожиданно появился с другой, южной стороны то и зашел русским в тыл. Как и при Цорндорфе, русским командирам пришлось командовать налево кругом, и правый фланг оказался левым, а левый правым, и в результате выяснилось, что теперь отступать в случае поражения было уже некуда. Верной своей тактике Фридрих не стал бить во фронт изготовившихся русских войск. Он сразу же охватил левый фланг русского построения, и после артиллерийской подготовке, ударил по корпусу Голицына, Рамюльберг, силами пехоты и конец. Как и в других битвах, Фридрих не дал Салтыкову ни времени, ни возможности усилить атакованный фланг русских позиций. Для этого он умело использовал складки местности, в которых скрытно сосредоточились его войска. Удар достиг цели. Корпус Голицына... Всем было известно, что эта наиболее слабая часть русской армии дрогнул и поспешно оставил позицию на Мюльберге. Заняв эту высоту, пруссаки установили пушки и открыли обстрел главных сил русской армии на горе Большой шпиц пехота короля тем временем спустилась во враг Конгрут и начала атаку русских позиций на Большом Шпице. Это была типичная для Фридриха атака превосходящими силами во фланг неприятия. Салтыков не мог развернуть всю сидевшую на холмах, как на жердочке, армию поперек движения противника. Поэтому он приказал войскам, стоявшим на большом шпице, образовать несколько линий навстречу поднимавшимся из груда прусским пехотным батальоном. Место на горе было узкое, и линии вступали в бой по очереди, по мере того, как солдаты из передних линий гибли под огнем. Вот как Болотов описывает эти драматические события. И хотя они линии сим подобным образом выставляем были властно, как на побиение неприятелю, который ежеминутно умножаясь, продвигался от часу далей вперёд и с неописанным мужеством нападал на наши маленькие, в смысле узкие линии одну за другой истреблял до основания, однако как и они Русские линии, не поджав, руки стояли, а каждая линия, сидя на коленях, до тех пор отстреливалась, покуда уж не оставалось почти никого в живых и целых, то все сие останавливало сколько-нибудь пусаков. Одновременно с атакой во фланг большой шпиц был атакован пусаками из фронта и с тыл Русские войска попали под перекрестный огонь. Наступил критический момент битвы. Потеря центральной позиции на Большом Шпице означала катастрофу. Но здесь, как и в других битвах, помогло мужество русских солдат, которые гибли целыми шеренгами, но стойко держались под убийственным огнем. Атаки прусской кавалерии из тыла отбили румянцев и лаудон, наступление прусской пехоты с фронта захлебнулось из-за контратак русской пехоты и убийственного огня многочисленной и проворной русской артиллерии. Теперь наступил критический момент битвы для Фридриха. Богиня победы, немного покружив над его командным пунктом, упорхнула на вершину большого шпица, где со зрительной трубкой стоял старичок с косичкой на затылке. У Фридриха осталась последняя надежда. Всплоченный удар эскадронов заедлится, но атака вышкальных прусских кавалеристов провалилась из-за сильного огня русских пушек. Потом по Азейдлице ударила русская австрийская кавалерия, а затем русская пехота бросилась в штыки. Солдаты перебрались через овраг и вновь овладели Мюльбергом. Попытки Фридриха перехватить инициативу не удались, его войска побежали. Военные теоретики отмечали, что Фридрих пал жертвой своей тактики флангового удара. Это обычно эффективный удар был нанесен в узком месте, что не позволило использовать всю мощь сосредоточенных здесь и превосходивших противника сил пехоты и конницы. В конечном счете обороняться на узком участке фронта было легче, чем наступать. Разгром прусской армии оказался сокрушительным.